Алексей Иванович Пантелеев. Честное слово. Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик, я не знаю, как он называется, на Васильевском острове около Белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа. Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне за кустами кто-то плачет. Я свернул на боковую дорожку. Там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах. «Какая-то будка или сторожка?» И около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал. Я подошел и окликнул его. «Эй, эй что с тобой, мальчик?» Он сразу, как по команде, перестал плакать. Поднял голову, посмотрел на меня и сказал. «Ничего». «Как-то ничего». — Тебя кто обидел? — Никто. — Так чего ж ты плачешь? Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал и кал, шмыгал носом. Ну, — Давай, пошли, — сказал я ему. Ну, — Смотри, уже поздно, уже сад закрывается. Я хотел взять мальчика за руку, но мальчик поспешно отдернул руку и сказал. — Не могу. «Что не можешь?» «Идти не могу». «Как? Почему? Что с тобой?» «Ничего», — сказал мальчик. «Ты что, не здоров?» «Нет», — сказал он, — «здоров». «Так почему ж ты идти не можешь?» «Я часовой», — сказал он. «Как часовой? Какой часовой?» «Ну что вы не понимаете, мы играем». Да с кем же ты играешь?» Мальчик помолчал, вздохнул и сказал, «Не знаю». Тут я, признаться, подумал, что, наверное, мальчик все-таки болен, и что у него голова не в порядке. «Послушай», — сказал я ему, — «Ну что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь с кем?» «Да», — сказал мальчик, — «Не знаю». Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят, «Хочешь играть в войну?» Я говорю, «Хочу». Стали играть. Мне говорят, «Ты сержант?» Один большой мальчик, он маршал был, он привел меня сюда и говорит, «Тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю, «Хорошо». А он говорит, «Дай честное слово, что не уйдешь». «Ну?» «Ну, я и сказал. Честное слово, не уйду». «Ну и что?» «Ну и вот. Стою-стою, а они не идут». «Так», — улыбнулся я. «А давно они тебя сюда поставили?» «Еще светло было». «Так где же они?» Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал. «Я думаю, они ушли». «Как ушли?» ну, «Забыли». «Так чего ж ты тогда стоишь?» Я честное слово сказал. Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, чтобы не случилось, хоть лопни» а игра — это не игра, все равно. «Вот так история получилась», — сказал я ему. «Что ж ты будешь делать?» «Не знаю», — сказал мальчик и опять заплакал. «Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь, но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул, взяли с него честное слово, а сами убежали домой?» Да где же сейчас найдешь, этих мальчишек? Они уже, небось, поужинали и спать легли, и десятые сны видят. А человек на часах стоит, в темноте, и голодный, небось. — Ты, наверное, есть хочешь? — спросил я у него. — Да, — сказал он, — хочу. — Ну вот что, — сказал я, подумав. Ты беги домой и поужинай, а я пока за тебя постою тут. — Да, — сказал мальчик. — А это можно разве? Ну, — Почему же нельзя? — Вы же не военный. Я почесал затылок и сказал, — Правильно, ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник. И тут мне вдруг в голову пришла... «Счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула, может, только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного?» Я ничего не сказал мальчику, только сказал «подожди минутку». А сам, не теряя времени, побежал к выходу. Ворота еще не были закрыты, еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик. Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было, мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки, ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками, но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему. Я уже хотел, не солонно хлебавши, возвращаться в сад, как вдруг увидел за углом на трамвайной остановке защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову, я побежал к остановке, и вдруг, не успел добежать, вижу, к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон. Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал. — Товарищ майор, минуточку, подождите, товарищ майор! Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал. — А в чем дело? — Видите ли, в чем дело, — сказал я, — тут в саду около каменной будки на часах стоит мальчик. Он не может уйти, он дал честное слово. Он очень маленький, он плачет. Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке. — Причем же тут я? — сказал он. Трава его ушел, и он смотрел на меня очень сердито. Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал, «Идемте, идемте, конечно, ну, что ж вы сразу не сказали?» Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада. В темноте с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять, но ну, на этот раз очень тихо плакал. Я окликнул его, он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал: "Ну вот, я привел начальника". Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше. Товарищ караульный, сказал командир. «Какое вы носите звание?» «Я сержант», сказал мальчик. «Товарищ сержант, приказываю оставить веренный вам пост». Мальчик помолчал, посопел носом и сказал. а «У вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек». «Я майор», сказал командир. И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал. «Есть, товарищ майор! Приказано оставить пост!» И сказал он это так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались. И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся. Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами, хлопнули ворота, и сторож несколько раз повернул в скважине ключ. Майор протянул мальчику руку. — Молодец, товарищ сержант, — сказал он. — Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания. Мальчик что-то пробормотал и сказал «до свидания», а майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке. Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку. — Может быть, тебя проводить? — спросил я у него. — Нет, я близко живу. Я не боюсь сказал мальчик. Я посмотрел на его маленький веснушечный нос и подумал, что ему действительно нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. А когда он вырастет, еще неизвестно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться что это будет настоящий человек я подумал так и мне стало очень приятно что я познакомился с этим мальчиком и я еще раз крепко и с удовольствием пожал ему руку леонид пантелеев честное слово рассказ читал юрий гуржий по скриптам В начале 1941 года редкое коллеги журнала «Костер» обратилась к нескольким писателям с просьбой ответить детям на важные этические вопросы, связанные с представлением о долге, чести и тому подобном. Журнал успел поместить ответы двух писателей. В номере четвертом были напечатаны три небольшие новеллы Зощенко под названием "Разве это неудобно?", а в номере 6 вышел в "Самые первые дни войны" и был опубликован рассказ Леонида Пантелеева «Честное слово». В том же месяце он был перечитан в московском бюллетене детгиза В 1943 году рассказ «Честное слово» был напечатан в сборнике того же названия, вышедшем в московском детгизе По рассказу «Честное слово» был снят фильм под тем же названием «Мосфильм», 1957 год.